Глава третья. Дракон. «Лорд Фрост, подождите!» По коридору замка спешился спешил седовласый дракон почтенных лет. «Лорд Фрост, слушаю тебя, Агнар». Молодой дракон остановился и обернулся. «Что-то срочное?» «Нет, мой лорд». Агнар опустил взгляд, сделав вид, что его очень интересует рисунок ковра. Будто тот не лежит здесь уже тысячу лет. Просто прислали приглашение из Академии Четырех Стихий. И я подумал, нет, нет. резко перебил его лорд Фрост. Я да. там не был уже лет пятьдесят, и еще столько же не собираюсь. А лучше еще лет двести. Но лорд Фрост укоризненно покачал головой Агнар. «Если вы так и будете сидеть в замке, то как найдете себе жену? Кто родит вам наследника?» Кузен давно женат, отмахнулся Фрост и уже осчастливил род детьми. «Но править должны ваши наследники, лорд Адалерик Фрост Холстейн!» Важным официальным тоном произнес Агнар. Молодой дракон поморщился. Когда старик Агнар переходил на такой тон, жди учений. Этот дракон приходился ему дядей. Агнар не нашел свою пару, так как по молодости предпочитал время проводить очень весело, а потом оказалось поздно. Теперь он с рвением настоящей свахи пристраивает племянников. Только вот есть одна маленькая загвоздка. Адальрик хоть и был наследным принцем, а теперь и вовсе правителем северных земель нигде не мог найти себе пару. Всех девушек пугал его безобразный шрам на половину лица. Был тот получен в магическом огне другого дракона, а потому лечению не поддавался. В том же огне погибли родители наследника, и воспитание взял на себя дядя Агнар. И теперь старый дракон во что бы то ни стало был намерен женить упрямца. Северные земли не перейдут к побочной линии, не пока он жив. «Лорд Агнар, я оценю ваше рвение», — отчеканил Фрост, но не намерен вновь затевать спор на эту тему. Молодой дракон шумно выдохнул, пустив из ноздрей тонкие струйки дыма. «Вот же!» Опять не удается сдержать раздражение, а это очень плохо для правителя. А я ценю, что ты ценишь мое мнение. Агнара тоже накрыла раздражение. Но совершенно не хочешь к нему прислушиваться. Фрост, сосулькой тебе по упрямой башке. Мне надоели морозы, надоел ледяной ветер, я хочу весну. Хочу видеть зеленую траву и веселые ручьи. А нас тут так скоро снегом занесет, что будем жить в пещерах, а не в домах. Молодой правитель прекрасно понимал дядюшку. Ему и самому уже хотелось увидеть зеленые луга вместо белоснежных. Давно в этих землях не было весны. Откуда бы той взяться, когда сердце правителя сковал лед безнадежности, толщиной больше, чем покрывал озера. Прикрыв глаза, Фрост еще раз выдохнул. Ссориться с дядюшкой не стоит. Почтенный дракон очень много для него сделал. Заменил отца и мать. Всегда стоял за него горой перед министрами и советниками. «Дядюшка!» Фрост, улыбнувшись, заговорил мягче. «Ты не хуже меня знаешь, что девушки пугаются моего шрама, а скрывать под личиной себя всю оставшуюся жизнь я не хочу». «Да и не нашлось еще той самой», — добавил тихо. «Найдется», — заверил его Агнар. «Но если будешь безвылазно сидеть в замке, то все шансы профукаешь». В семьях драконов, к сожалению, больше нет дочерей брачного возраста. Ты всех уже видел, и ни одна тебе не пришлась по сердцу. Это я им не пришелся. Фрост, развернувшись на пятках, продолжил свой путь. Не было искры. С ней, возможно, моя пара бы смогла смириться с моими шрамами. А так даже высокий титул их не прельщает. «Где это видано вообще, отказывать своему правителю?» «Потому что правитель немного романтичный», — усмехнулся старый дракон, за что получил едва ли не в буквальном смысле испепеляющий взгляд. «Хорошо, хорошо», — миролюбиво выставил перед собой ладони, — «понимающий». «Да и ненавидящая тебя супруга, это тоже не способствует спокойствию и продолжительности жизни». «Так что не говори ерунды», — отмахнулся Фрост. «Я просто практичный, как и положено дракону. Сам прекрасно знаешь, что даже клятвы на крови не спасают от предательства». В этом молодой лорд был прав. Но все же двести лет без весны даже для ледяного дракона слишком. Так что мне ответить канцелярии Академии? Старый дракон сдаваться не собирался. Если постоянно капать на нервную систему племянника, то тот сдастся рано или поздно, потому как сам прекрасно осознает — выбора нет. «Отказом», — ответил Фрост. «Но...» Агнар уловил в его голосе колебание. «Ага, вот оно. Надо додавливать». «Ты уже должен был отточить это мастерство». «Мы платим щедрые взносы на содержание Академии», — зашел с другого конца Агнар. «Все драконы немного прижимисты, а племянник у него истинный дракон». Но уже много лет не можем заполучить себе мага-не-дракона. А кто нам нужен? Фрост, остановившись, принялся перебирать в уме, кто бы им мог понадобиться. И не мог вспомнить. Нам даже маг погоды не нужен. А взносы идут на восстановление Академии, когда юные балбесы слишком расшалятся. Из нашей канцелярии запросов на магов не поступало. «Справляемся своими силами». «Конечно! Зачем нам маги?» — буркнул Агнар. «У нас снег и лед! Лед и снег! Скоро вся казна опустеет, столько платить за продовольствие!» Фрост скривился. Медленно, но верно пустеющая казна была проблемой. «Ну, предки-затейники!» Когда-то выставили условия, а потомкам теперь разгребать приходится. Хорошо, Фрост обреченно вздохнул. Что ты предлагаешь? О! Хитро блеснув глазами, Агнар взял его под руку и повел дальше. Есть у меня один план.